Глава четвертая. Кому деши. Примечание. Старославянское. Куда идешь? Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса. Демьян бедный. Ивор наклонился над поверженным стрелком и выпросил с насмешкой, от которой, казалось, даже на соседние кусты готова была вот-вот выпустить серебристая изморозь. «Откуда ж ты будешь, голуба? Горе-стрелец на нашу голову!» Придавленный сапогом человек завошкался в попытке выскользнуть, отползти в сторону и при этом смотрел глубоко посаженными, злыми поволчьи глазами на дружинника. Лохматая борода, торчащая патлами, сердито оттопырилась, видно было, как под ней ходили тугие желваки. Белояр подошел к Ивару, встал рядом, положил ему руку на плечо. «Не переусердствуй, смотри, парень, он нам нужен живым и по возможности разговорчивым». По собственному недогляду или недомыслию, но он не успел нам навредить. Эко дело, попортил сумму. От нас не убудет. А вот откуда он такой дерзкий взялся, нам и предстоит выяснить. Сотник поднял голову, глянул на слегка подзатянувшиеся серыми облаками небо. Ощущение было такое, что вот-вот начнется снег, чему он бы не удивился. Как-никак весна еще только в свои права входит, да по-настоящему теплых дней еще дожить надобно». И словно отвечая на его потаенные мысли, неожиданно отозвался пленник. «Боярин или кто ты там? Вели отпустить меня! Не враг я, дружине русов!» Белояр с интересом склонился над поверженным стрелком. «Не враг, говоришь? Ну, предположим. А как понимать то, что стрелял в моего человека?» «А я разве в него стрелял?» — хмуро вопросил пленник. Сотник переглянулся со столпившимися вокруг воинами. Дружинники расхохотались. Лучник зыркнул на своих пленителей огненным взглядом, что тут же отметил подун в этой ситуации бывший главным потерпевшим. Как-никак, но целились-то действительно в него. И, словно бы читая его мысли, пленник проговорил. «Если бы я в него целил, то уж попал бы». «Не подумайте, чего плохого. Я ж охотник. Белку в глаз бью с полусотни не Неужто бы с такого расстояния промахнулся?» Белояр развел руками. «Ну а тогда стрелял-то зачем?» «Внимание хотел обратить на себя. Да заодно и убедиться, что вы именно те, кто мне надобен». Сквозь круг людей, обступивших пленника, протиснулся одинец. Встал на колено, всмотрелся в заросшее густым волосом лицо, обернулся к сотнику. Кажись, знаком он мне, Белояр. Где-то пересекались. Но что он из смоляны к гадалке не ходи, не хазарин это. Подун тоже наклонился, чтобы лучше рассмотреть пленника. Казалось, что он начинает вспоминать нечто, связанное с этим человеком. Лучник вывернулся из-под сапога Ивара, приблизил свое лицо к лицу падуна и оскалился в жуткой ухмылке. «А скажи еще, Падун, что не лазал ты в окно к моей сестрице, когда на ярмарку заезжал в прошлом году в Кольцовград, а?» «Кольцовград? Так чуть поболее селата то будет, а туда же!» Буркнул в сомнении и Падун, но вдруг лицом переменился. Широкая улыбка сменила гримасу сомнения. «Да никак это Ермолай!» Вдруг вскричал он и, ухватив человека за грудки, одним рывком поставил его на ноги. «Смотри, сотник!» «Вот тебе лучший стрелок из Смолянской, братьи! из сворожий сын, ты чего ж в меня-то стрелять удумал?» «А в кого еще было стрелу пускать? Ты ведь меня признал, а другие просто бы голову снесли, не спрашивая, кто да что!» Мужчины обнялись, остальные вздохнули с облегчением. Одинец вложил меч в ножны, и шел на шаг, расслабился... Это он заметил стрелка после того, как Падун вскинул в руке щит, и вездесущий шумило раз спеленал того своим арканом. Впрочем, как выяснилось, лучник и не стремился скрыться. Падун подвел Ермалая к Белояру, хлопнул по плечу своего знакомца. «Вот, Сотник, знакомься. Мой старый знакомец Ермолай из Кольцова Лучник, как их поискать?» «Что, лучник, я сразу понял», — засмеялся Сотник. Только вот скажи мне, Гермалай, от чего ты хазарское оружие пользуешь? Аль наши луки хуже, бьют не столь метко или не так далеко? Гермалай пожал могучими плечами. Теперь, когда он стоял во весь рост, оказалось, что он не уступал статью одинцу, такая же касая сажень в плечах, мощные мышцы, кряжестый стан. А как сам думаешь, сотник, что будут делать лихоимцы, если обнаружат мои стрелы? Сотник кивнул. «Понял я тебя, смолянин. Насторожаться и станут искать стрелка». «Верно говоришь. А я на всю округу, похоже, единственным русом, остался. Выжжены все деревни, вырезаны все жители. Или просто куда-то пропали. Я еще с большого снега по округе брожу, врагов выискиваю и наших, коим еще помочь можно. Так за последние дни вообще ни одной живой души не встретил. А вот ряженых под наших витязей встречал дважды». — Если на роже не глядеть, так и не отличишь. На конях рост не определяется, сам знаешь. Потому и к вам таким образом просватался. — Молодец! — кивнул Белояр. — У коли тебя подун признал, а ты его обозначил, стало быть, вопрос к тебе имеется. Чего из Кольцова ушел и что здесь ищешь? Дружинники, между тем, стали потихоньку расходиться, приводить в порядок оружие, готовить коней к дальнейшему походу. Рядом остались только подун и Вольга. Ермолай сдвинул шапку, почесал пятерней в косматом затылке. «Так мочи нет сидеть на печи и ждать, когда твой город пожгут басурмани. Они дошли, они до до Кольцова всего-то полсотни верст, даже и не ведаю, что их остановило». Белояр покивал каким-то своим мыслям, продолжил расспрашивать. «И ты вот так один воюешь с тьмами кочевников?» Ермолай кивнул. «А что остается?» Пока князья бьются промеж собой, враги только тешатся, захватывая беззащитные земли. Вы вот под чьей рукой ходите? Под Любомиром мы, князем старой Ладоги, десяток его старшей дружины. За нами и войско во след идет, — слегка покривил душой Подун. И далеко ли Ладога войной пошла? Неужто на самого Кагана, вождя из семьи Ашинов? Недоуменно раскрыл глаза Смоленин. Белояр отмахнулся, недовольно посмотрел на Подуна распустил язык в присутствии сотника, буркнул, «Не нашего ума дело, что князь наш замыслил. Идем, значит, нужно. Если ты с нами, вот, Вольга, моя правая рука, поставит тебе место в строю. А коли и далее будешь сам по себе, то не обессудь, иди своей дорогой, держать не станем. Но должен тебя сразу предупредить, что дело нашей опасности не чуждое, всякое случиться может». «Мы-то, княжьи бражники, нам приказ даден исполняем, а тебе приказывать нет у меня права. Потому и так перед тобой откровенничаю». Ермолай потупился, глянул из-под «А чего ж я с вами тут балясы точу? Думаете, славно вот так одному окиволку серому по лесам шляться, не ведая, чем на миру люди живут, и от ворогов с души воротит? Вот где отыщу, там и резать готов». Он вдруг снял шапку... Вытер в раз намокшие слезами глаза, обернулся к подуну. «Ты ж помнишь, Любаву мою, как ты к ней сватался, а, брат?» Подун хмыкнул, отвел глаза, но ответствовал честно. «Но было дело, не стану грешить враньем. Сватался, да ты только меня в зашей выставил, мол, голь перекатная, без роду, без племени. Хотя, если подумать, в чем-то ты и прав был». И как брата единоутробного Любавушки, я тебя понимаю и зла не держу». Смоленин вдруг схватил дружинника за руки, да так, что у того кулаки побелели. «А нету больше моей и твоей Любавушки. Зарезали ее с остальными обозниками, когда они из соседнего града с хлебом возвращались. Всех вырезали хазары, даже в полон никого не брали. Год уж как схоронили мы ее». Ермолаев вдруг упал на колени и зарыдал в голос, не стесняясь оторопевших от чужого горя, пусть и переживаемого в новый раз дружинников. На Падуна было смотреть страшно. Его глаза сумрачно сияли каким-то боевым безумием. Он смотрел на восход, словно желал узреть там, в степях хазарских ненавистных убийц ни в чем не повинной девушки. Волчок толкнул его в бок кулаком. «Отомри, Падун! Ей ты сейчас не поможешь!» Зато месть твоя будет тем слаще, чем больше мы этих поганых в землю положим. Знать верхнеладожский князь мудр, коли поход этот замыслил. Мы еще и на пару сотен верст не углубились в земли, что под ворогом ходят, а уже душа хорошей драки просит. Падун помог подняться несостоявшемуся Шурину с земли, обнял его за талию и что-то негромко говоря на ухо повел в сторону обоза. «Оно и верно», — подумалось Белояру. «Человека нужно вооружить. Доспехи в запасе есть, мечи со щитами тоже. А уж лук у того и сам по себе приметный». Следующие два дня прошли в относительном спокойствии. Волчок сживко кружили вокруг отряда, уносились на полдневного перехода вперед, старались не упустить ни одной мелочи. Но хазарские полки как в воду канули. До одинокого камня оставалось пара-тройка переходов. Погода стояла ровная. По ночам, как и должно, морозило, зато днем Ярила отыгрывалась на дружинниках, высушивая за считанные часы, намокшую от утренней росы или изморози одежду. Дорогу определял волчок изумительно точно, хотя, по его собственным уверениям, в эти края он не забредал никогда. Живка отлично справлялся с ролью разведчика и не только умел находить кристально чистые ключи, но и предсказывал погоду почти безошибочно. По утру и вечерам после того, как люди располагались на ночлег, Белояр проводил короткие, но очень насыщенные тренировки, во время которых бойцы делились навыками боя на мечах, тонкой наукой читать следы или выслеживать противника в глухом лесу, умением стрелять из большого лука. И во время таких занятий не было старших и младших. Все старались, чтобы каждый умел по возможности заменить товарища в бою. Все понимали, что от этого зависит не только успех всего порученного им дела, но и жизнь любого из них. А то, что по пути не встречалось пока опасностей, только раззадоривало и настораживало дружинников. Они прекрасно понимали, где они находятся и насколько силен враг. А как-то пришел сон. Необычно яркий, и даже весьма красочный. Словно бы происходило действо где-то в неведомой стране исходились в яростной схватке два громадных воинства – столь огромных, что в пыли, поднятой тысячами ног, даже не было видно конца сияющих медными доспехами ширенг. Одни воины были с длинными щитами, полукруглые шеломы чем-то напоминали шлемы норманнов, да и самих русичей. Смуглые, с чуть раскосыми глазами они выстроились в несколько ширенг, ощетинившихся длинными копьями, увенчанными кистями из конского волоса. Против них выстроились воины в цельных медных керасах, тускло отсвечивающих в лучах полуденного солнца. Строенные квадраты бойцов с квадратными щитами и в шлемах с плюмажами, вооруженных короткими обоюдоострыми мечами, двигались по полю, перестраиваясь к атаке с удивительной четкостью. Белояр увидел, как два воинства сошлись, грохнул в слитный металлический гул, когда пики ударили в окованные медью деревянные щиты – Оглушительный клич «Барра» повис в воздухе. Сотник мог разглядеть каждый жест, каждый удар, и он вдруг увидел то, в чем именно сейчас отчаянно нуждался. Проснувшись, Белояр долго лежал в предрассветной тишине и смотрел в высокое звездное небо. Месяца не было, и даже свет мириадов звезд светлячков не рассеивал ночную тьму. Полосой протянулись через все небо гусиная дорога, скатывались к горизонту три плуга, знаменуя скорое наступление утра. Примечание. Гусиная дорога, старославянское название Млечного пути. Назывался он также становище, птичий путь или соломенный путь. Три плуга, пояс Ориона, три звезды в центре зимнего созвездия Орион. Но сотник не мог носить в себе вновь приобретенное знание, не терпелось проверить его на практике, попробовать на вкус. И он, осторожно, чтобы не разбудить товарища, сбросил плащ, в который кутался, лежа у кострища, кивнул часовому, чтобы не разбудил случаем остальных и, подхватив свой меч, скользнул прочь с поляны. Уйдя подальше, Белояр остановился, перевел дыхание, огляделся. Он стоял на небольшой полянке, вполне достаточной для его целей. Достав меч из ножа, он осторожно попытался воспроизвести то движение, что так запало ему в голову во время сна. С непривычки оно показалось ему излишне сложным и противоестественным, но в какой-то момент, подхватив темп и доверившись исключительно двигательным рефлексам, он смог воспроизвести вполне осмысленно этот коварный прием, а потом многочисленными повторами закрепить его в мышечной памяти». Опыт воина помог, хотя, как понимал и сам Белояр, чтобы довести этот финт до автоматизма, нужны месяцы изнурительной работы. Но сейчас был важен сам принцип. Когда на привычной утренней разминке десяток выстроился в две шеренги, разбившись на противоборствующие пары, сотник медленно показал им свое нововведение. «Бред какой-то», — честно сказал радосвет, когда не смог повторить движение точно и слитно. «Это как, словно бы, дерешься сразу с двумя». «А тут впору бы одного одолеть!» «Точно!» — подхватил Ивар. «Не совсем понятно, сотник, для чего это?» Белояр опустил меч, глянул в глаза воинам, улыбнулся. «Я понимаю вас, братья, это действительно неудобно. Когда ты отбиваешь щитом удар одного, а сам бьешь не его самого, а его соседа справа от вас. Но вы только посмотрите!» В тот момент для вас правая сторона его открыта, рука занесена в замахе, и можно бить его под мышку, вместо слабо защищенной кольчугой. Сейчас мы разобьем движение на отдельные моменты и повторим то же самое, только сначала очень медленно. Понимание пришло быстро. Все-таки они все были опытными воинами, за плечами не одно сражение, и суть идеи все усвоили моментально. Оставалось только закрепить все это в строю, но тут уж все зависело исключительно от них но настроение у всего десятка резко поднялось. Всегда приятно, когда у тебя есть секретное оружие. «Только отрабатывать этот прием мы будем долго», сразу предупредил Сотник. «Пока не станем все делать слаженно». Но он мог бы этого и не говорить. Десяток уже был готов часами заниматься боевым слаживанием. Впереди были трудные времена и битвы, и стоило быть готовым к ним. Когда остановились пообедать, Вольга окликнул Белояра. «Сотник!» «Можно тебя на два слова?» «Конечно». Белояр привязал лошадь к кусту, насыпал овса в миску и поставил перед ней. Повернулся к своему помощнику. «Слушаю тебя». Вольга помялся. «Послушай, сотник, я не по злобе, только мы из жгучего интереса. Подскажи, откуда ты сей прием мечевого боя выискал? Показал, кто когда, али как? Мне можешь признаться, сам знаешь, дальше меня твое слово без согласия твоего не ходит». «Дюжа, необычно ты с мечом ухватился сегодня. Люди говорят, что отродясь такого не видели, но уж больно ловко у тебя получается. Когда надумал такое чудо?» Белояр поморщился. С одной стороны, не хотелось говорить своему первому помощнику правду, настолько невероятно она выглядела, а с другой, если и искать разъяснение у кого, так кто еще на роль советчика больше Вольги подходит? А о чем посоветоваться-то было? И он решился. «Хошь, верь, Вольга, хошь, не верь, но сия наука мне во сне привиделась. Словно бы два больших войска бились. Так вот одно, точно таким же образом. И так все явственно встало перед глазами, что я даже запомнил в подробностях». Вольга против ожидания ни слова против не сказал, а глубоко задумался. Молчал он довольно долго, теребя свою рано поседевшую бороду. Потом сказал веско, «Знак это, так я вижу». «Уж не знаю пока от кого, но это явно говорит, что подмога у нас есть. Кто-то хочет, чтобы наш поход победно закончился, чтобы узнали мы, что залиха в наших землях поселилась. И не человек сие, а нечто свыше. Ты, сотник, примечай все необычности, которые во сне приглядишь или на стороне приметишь. Думается мне, что это только начало. Не зря ведь о Монаре вспомнили. Примечали следы странные, события чудные вокруг творятся». Вон, видишь, и Падун знакомца случайно встретил. — Ты думаешь, и это неспроста? — вскинулся Белояр. Вольга пожал плечами. — Да кто же его знает? Сам видишь, вокруг странное деяться. Не зря ж Милован самолично собрался нас сопровождать. Не часто волхвы свои чертоги покидают, чтобы с простыми смертными походами ходить. На моей памяти второй раз такое. Белояр согласно кивнул. — И хочу, чтобы понял ты, сотник... У нас только один путь. Вперед. Дойти до конца и раскрыть тайну племени Хазарского. Сложим ли головы или вернемся с победой, и сия тайна великая есть. Но тут хоть что-то от нас зависит. И сегодня ты сделал еще один шаг к тому, чтобы достичь поставленной перед нами цели. Запоминай свои сны. Может, в них ключ от победы хранится. Вольга кивнул и отошел к костру, от которого уже шел аппетитный запах каши. Белояр по привычке оглядел бивуак, провел ладонью по волосам, приглаживая, оправил одежду и вдруг нащупал под складками дорожного кафта на привычный амулет. всунул руку за пазуху и сжал его в ладони. Родовая реликвия показалась непривычно тяжелой. Некоторое время сотник стоял, прислушиваясь к своим ощущениям, но отметил только, что мысли пришли в порядок, в голове появилась ясность и словно бы обострился слух. Казалось, что Белояр может различить даже то, как, раздвигая земляные пласты, лезут наверх к последним островкам снега робкие подснежники. Как где-то далеко через чещебу проламывается сахаты, а во слепительной голубизне неба ветер свистит в оперении парящего над отдыхающим воинством гордого орла. Белояр вздохнул и улыбнулся солнечным лучам, расправил плечи и направился к своему костру. Обеденное время подходило к концу, и он не собирался задерживать выход своего небольшого отряда. И снова отправились воины в долгий путь. После случая со стрелком с Смоленином приказал Белояр Волчку и Живко быть особо внимательными. Лучники у хазарского племени отменные, с острым глазом и рукой твердой, и жалости они не знают. После такого наказа дозорные каждую кочку проверяли, за каждым кустом поначалу им засады виделись, но потом понемногу остыли, приспособились. Днем было уже тепло, и кое-кто посетовал, что пора бы уже и земле просыхать. Снега-то, дескать, уже почти и не видно. Ерема ехал чуть поодаль, и, услышав сетование ратников, только усмехнулся. «Эх, одно слово, служивый люд, все-то вам поперек природы нужно». И словно неведомо, что по зиме морозы, а летом жара, и всему свой черед. Небесные всадники никогда череду меж собой не меняют. Разве что запаздывают иногда, или чуть раньше приезжают. — Что еще за всадники такие? — заинтересовался Тихомир, а Белояр усмехнулся в бороду. — Молод парень, скучно ему молча ехать. Ну да пусть потешит его мужичок. А Ерема и вправду загорелся. А что, Тихомир, не слышивал ты про всадников Ентих? Кузнец только головой помотал и с надеждой вопросил. Расскажешь? А то? Гордо расправил грудь крестьянин, поправил шапку, запахнул кафтан. Слушай, друженик, жили-были старик со старухой. Как-то перебирали они горох, так одна горошина и упала на земь. Искали, искали, не могли найти. А через неделю увидали старик да старуха, что горошенка дала росток, стали ее поливать, вырос побег выше избы, а потом и под самое небо, и полез старик на небо собирать горох, На лес-лес, видит, стоит гора преогромная, на ней деревни с избами, города с зубчатыми стенами, леса и водопады, солнышко только взошло, появился из-за горы юноша на коне и с тугим луком в руках. «Куда ни пошлет стрелу, там деревья зеленеют, люди земельку пашут». Ближе к полудню выехал удалый молодец с соколом на руке, снял колпачок с птичьей головы, подбросил сокола вверх. Куда ни полетит птица, везде плоды на ветвях наливаются, не выколосятся, стада на лужайках пасутся. По вечеру показался всадник, трубящий в рог. «В какую сторону не протрубит, там груши и яблоки собирают, а зимы пашут, свадьбы играют». А совсем уже в сумраке явился старец с седобородой на белом коне. Куда не укажет трезубцем серебряным. Везде ветра завывают. Последние листья с деревьев вздирают, Снегами леса и поля устилают. Холодно стало старику. Спустился он по стеблю гороховому на землю. А старуха уже его и ждать перестала. Целый год он на небесах пропадал. Рассказал старик соседям о чудесах поднебесных. Кинулись те к ростку, каждый на небо попасть наровит, толкают друг друга, а стебель-то гороховый возьми и оборвись. С тех пор уж никто на небе не бывал, где сутки проходят как год на земле, и никто больше не встречал небесных всадников в весну, лето, осень и зиму. «Эх!» — мечтательно проговорил Тихомир. «Попасть бы на небо, да на тех всадников вживую полюбоваться. Красота, наверное...» «А ты и любуешься на них, Тихомир, когда времена года меняют друг друга?» Засмеялся Белояр. Кузнец помотал головой. «Это-то я понимаю, но ведь хочется, как старик, сразу за день все узреть». Теперь уже засмеялся своим дребежащим смехом Ерема. «Так о том и сказ, что всему свое время. Вон, вишь, полезли все сразу, так и обломались ствол-то». Белояр тоже хотел вставить свою талику в разговор, но заметил летящих к отряду во весь опор Волчка и живку. Те еще издалека стали подавать какие-то знаки. «К оружию!» — крикнул сотник и споро спешился, одновременно перекидывая щит из-за спины на левую руку, а правый доставая из ножен длинный меч. Но Волчок, спрыгнув на ходу, замер перед ним и доложил. «Впереди голый камень, а возле него войско. Понимаю я так, что это высланные нам навстречу десятки». Подмога пришла, Белояр, и я видел, ну, мне так кажется, милована со своими слугами. Вот и славно, вздохнул с облегчением Вольга. Он повернулся к Белояру. Вот теперь-то наш поход только начинается. Белояр кивнул и тронул коня. Он о многом хотел расспросить старого волхва, но не был уверен, что получит ответы на все свои вопросы.